Глава третья. Фредерика Дрюма о б я н я ю т чудесные запахи. Он украдкой смотрит на красавицу в жёлтом и в лавине немецких туристов скатывается к подножию пирамиды. Hello, where do you come from? Hello. Do you speak English? Want to buy a scarab? It brings luck. Фредерик п р о д и р а л с я по базару. Тысячи рук пытались остановить его и утащить к прилавкам, где была разложена всякая туристическая всячина. Он вежливо, но холодно улыбался, вдыхал сладкий аромат базара и запах пряностей, прислушивался к окружавшему его гулу и чувствовал себя совершенно счастливым. Ханель Халили, знаменитый Каирский базар, тысячи людей, мешки корицы, кориандра, перца, кардамона, инжира и шафрана. Медоточивые продавцы, соблазняющие туристов фигурками Сета, Анубиса, гор и Исиды за либастра, оникса, гранита и гипса. Только для вас, мистер, только для вас так дёшево. Флаконы с дорогими духами: Шанель, Анаиса-Наис, Анаис, Карден, Тысячи и одна ночь, Клеопатра, а р а м и с Азарро, фрукты и всевозможные восточные сладости. Ковры, старинные вещи, золото и серебро. На Ханель Халили можно найти все, что душе угодно. Что и говорить, посточный базар. Продавец чая лавировал в толпе, чудом удерживая в руках поднос со стаканами. В крошечных нишах в стене неторопливо и с достоинством работали ремесленники. Пульсирующая жизнь базара возбуждала. На ум ф р е д р и к у пришло сравнение с никогда не пустующей бутылкой пенищегося и бурлящего шампанского. Вот уж воистину Ханель Халили с е р д ц е Каира. Он припал к воде, льющейся из медного крана в стене, маленькая каменная ниша с красивой резьбой. Он вытер п о т солба и вновь припал к живительной влаге. Над краном изящная вязь. Аллах Акбар, Сибил ь Аллах. Аллах самый великий, это путь Аллаха. Вода дорога к Богу. Почти на самом верху стены, п о с е р е в ш и й от времени, ф р е д р и к разглядел небольшой выступ Эркер, украшенный затейливой резьбой. Может это окно гарема? Почему бы и нет? Но вот женщину в чадре разглядеть в нем не удалось. Что там говорила премудрая Шахразада? Кто не видел Каира? Тот ничего не видел, потому что земля Каира з о л о т о его женщины чародейки, а его Нил чудо из чудес. Фредерик кивнул сам себе и отправился назад в неразбериху базара. Трагедия, боль и чума Каира, машины сюда не допускались. И слава Аллаху. Когда сегодня утром Фредерик наконец т о о ч у т и л с я на свободе, он первым делом отправился в банк. А потом снял номер в отеле, который порекомендовал ему доктор Эрвинг. Не забыл послать у с п о к о и т е л ь н у ю телеграмму Тобу. Через несколько дней д р ю м с удовольствием с т у п и т на землю своей родной Норвегии. Но сначала Каир. Пирамиды. Великая пирамида Хеопса. Каждый раз, при мысли об этом грандиозном сооружении, ф р е д р и к чувствовал нечто, что невозможно описать словами. Что-то внутри него вздрагивало и напрягалось. Нельзя сказать, чтобы это было неприятное чувство, скорее наоборот, нечто похожее на спокойствие и уверенность, и одновременно эйфорию. В этом не было ничего удивительного или таинственного. Он не первый и не последний, кто в раздумьях о прекрасной и загадочной пирамиде забывает обо всем на свете и отправляется в мир грез. Убийства в усыпальнице фараона произошло три зверских и загадочных убийства. Фредрик Адриюм это не касалось, не имело к нему никакого отношения. Он совершенно не собирался об этом думать ни секунды. Кислота. Парфюм, мистер? Доктор Мохаммед готовит лучшие в мире духи. Аромис, который пахнет в сто раз лучше настоящего аромис. Зайдите отведать стаканчик ш а и для хороших друзей у меня всегда найдутся хорошие духи. Только понюхайте, это вам не будет стоить ни одного п и а с т р а Улыбающийся египтянин с седой бородой, толстыми губами и взглядом злодея дергал ф р е д р и к а за рубашку и указывал на дверь в стене. Ему очень хотелось ч а ю Его всегда привлекали приятные запахи. Вскоре он уже удобно устроился на подушке доктора Махамеда. В каморке торговца было прохладно, а лучшего чая ф р е д р и к в жизни не пробовал. Египтянин с легкостью и и з я щ е с т в о м открывал перед ним двери, протиснуться в которые непосвященный не смог бы за многие дни и годы. После обязательного обмена любезностями и довольно основательного вопроса о семье и здоровье Фредерику предложили широкий выбор флакончиков, похожих на мечети. Чудесные запахи. В результате долгих раздумий и колебаний он купил поллитровую склянку с экстрактом аромис. Содержимое флакона надо смешать со спиртом, и тогда этого л о с ь о н а ему хватит до конца жизни. Доктор Мохаммед оказался на удивление приятным собеседником. У него было полно свободного времени, и он с удовольствием пустился в описание достопримечательностей Каира. Не только хороший продавец, но и чудесный гид. С многочисленными примерами, усиленно жестикулируя, египтянин рассказал о заговоре военных. Мистер ф р е д р и к должен держаться от них подальше, ни в коем случае не попадаться на их удочку. Они были возмущены резким понижением своих зарплат, так ведь правительство пошло на это только в целях экономии. Но с офицерами шутки плохи. Они уже успели сжечь три отеля в Гизе и представляли серьезную угрозу для туризма. Кто же приедет в страну, где убивают? Они уже захватили в заложники двух американских археологов. Ну теперь-то мистер ф р е д р и к понимает, что с офицерами должен держать ухо востро. По всем канонам в мире Аллаха нет места военным. ф р е д р и к кивнул. Он тоже терпеть не мог людей в какой бы то ни было форме. Наверное, мистер ф р е д р и к слышал, что исполнилось проклятие фараона. Три человека отдали Богу душу в саркофаге. На них не было лица. Как раз. л и ц а т о Бог их и лишил. Фредерик резко поднялся. ш у к р а н Он оставил чашку с чаем и схватил флакон с экстрактом духов. Любезный египтянин на прощание потряс обе его руки и подарил маленького красивого скоробея. Не проходи мимо лавки доктора Махамада. Не забывай меня. Заходи. н е за покупками нет нет. Просто поговорить и выпить чаю. Окей. Друзья должны встречаться. Окей, улыбнулся Фредерик. Иншалла, Масалама, с Гудбай. Фредерик бродил по базару до самого обеда, придумывая незнакомым з а п а х о м названия, понятные только ему одному. Торговался, покупал безделушки, выискал бюст н е ф е р т и т е в лице которой, по его твердому убеждению, можно было увидеть все знакомые ему женские лица. Подавал милостыню нищим и юродивым, заслужившим ее уже одними своими сражениями с полчищами громадных мух. Познакомился с собакой, которая вытворяла не весть что, только бы заполучить хозяина. С интересом рассматривал городскую переполненную и п р и с к в е р н о пахнувшую клуаку, пока не почувствовал голод. Он пересек улицу э л а з а р а посреди которой столкнулись две машины. Их владельцы в ожидании полиции лущили гранаты и мило улыбались друг другу. Направился вниз к мидан Элятаба и уже через двадцать минут добрался до отеля Рамзес на острове Гизира. Пятнадцать этажей стали и бетона, а кругом Нил. Его номер располагался на четырнадцатом этаже. К сожалению, смог над городом здорово портил вид из окна. Немедленнее секунды Фредерик отправился в душ. Уютный ресторан в отеле. Перед входом выстроились пять официантов в бело-синей форме, готовые обслужить его и одновременно с ним появившуюся в ресторане группу из 80 т у р и с т о в ф р е д р и к устроился за угловым столиком у окна. Он заказал запеченного ф и н и к о в о м й о г у р т е сама и бутылку белого бургундского вина Бон Клода Капусен, 1 д 8 1 е в я т ь с о т восемьдесят первого года. В тот момент не было на свете человека счастливее ф р е д р и к а Дрюма. В разгар пиршества он вдруг почему-то попытался вспомнить, что случилось под пляжным зонтиком в Александрии. Тогда он пил кислое египетское красное вино, разбавляя его сладкой колой. Всё удалось вспомнить необыкновенно легко и ясно. Он не испытывал никакой боли, даже переломанные ребра перестали ныть. О перерезанном горле и пролитой крови вообще не стоило думать. Никогда ещё он не был в лучшей форме. Он стоял одной ногой в могиле. Ну и что? Не в п е р в о й Жизнь прекрасна и удивительна, и призрачно прозрачна, как эфир. Красота. Тарарара. По ней у п р о б ы х т е л старинный колесный пароход, битком набитый туристами. ф р е д р и к попытался сконцентрировать на нем свое внимание и думать о чем-нибудь с а м о м обычным, например, о будущих меню в кастрюльке, но это не удалось. Когда-то он служил дешифровщиком, теперь стал известным эрриграфиком. Отлично. Вот и сосредоточься на старых письменах, вспомни узоры криптограм м и закрученные правила трифема Шампальонского винта. Закрой глаза и вспомни букет доброго с е н т а м и л ь о н с к о г о вина. Почувствуй вкус вина хорошего урожая Шато Пальме. Он все прекрасно помнил. Ничто не стерлось из памяти, скорее наоборот. Потолок украшали фрески из жизни с о к о л и н о г о л о в о г о бога Гора. Краем глаза он заметил, как в ресторан вошли двое новых гостей в военной парадной форме – египтяне, офицеры в большом чине с аксельбантами и звездами на погонах. Они уселись у противоположной стены. Прекрасный наблюдательный пункт. Фредерик только сейчас обратил внимание на американцев. Они спокойно сидели за столом и мирно разговаривали, что было совершенно не похоже на американских туристов. Супружеские пары средних лет, мужчины в серых костюмах, дамы в платьях приглушенных тонов, похожие на ученых. Зато их гид привлекала всеобщее внимание. Она сидела к ф р е д р и к у лицом, и тот мог по достоинству оценить ее необыкновенную красоту. Ей было не больше двадцати пяти. Желтая форма сидела, как влетая, на ее прекрасной фигурке. Короткие каштановые волосы — Клеопатра. Занятая не более и не менее, как вязанием. У Фредерика от удовольствия по спине побежали мурашки. Зато возле стола офицеров грозил разразиться скандал. м е т р дотелей еще какой-то господин в черном костюме, по-видимому, из дирекции, со свитой из трех официантов окружили столик военных. Они о чем-то громко спорили, крики постепенно становились все громче и громче. Один из офицеров уже выглядел как перезрелый помидор. Внезапно они выскочили из-за стола, со стуком отбросили стулья, швырнули на пол тарелки, перевернули горшок с пальмой и строевым шагом р а з ъ я р е н н ы е удалились из ресторана. Один из них на прощание одарил Фредерика полным ненависти взглядом, вряд ли предназначавшимся именно ему, но от этого не менее неприятным. Официанты тут же принялись кружить вокруг Фредерика и американцев, пытаясь загладить скандал и непрестанно моля о прощении. Они только следовали правилам отеля, ведь доступ в ресторан разрешен только туристам. Подобного никогда не случалось и вряд ли случится в будущем. Фредерик выслушал и пожал плечами. Ночью в отель непременно пустят красного петуха. Кажется, доктор Мохаммед говорил, что военные специализируются как раз на таких вот отелях. Девушка в желтом взглянула на ф р е д р и к а Он тут же улыбнулся и подмигнул, и она поспешила отвести глаза. Тогда он напряг зрение и сумел разобрать вышитое на форме название бюро путешествий: Хиопс Корона т р е в е л с Клеопатра. Чудесное вино. Закрыл глаза. Мечтал ни о чем. голубая голубизна. Внезапно он выхватил ручку. На столе лежала белоснежная салфетка. Медленно и уверенно нарисовал на ней ф р е д р и к несколько иероглифов. Первая надпись была «Картуш» имя имя фараона Хиопса или более правильно «Хуфу». Вообще-то это были всего лишь фонограммы или согласные звуки. Другая же надпись гласила вечность, и написана она была фонограммами ннх. Он сидел, не отрывая глаз от этих самых обычных иероглифов. При желании он мог бы и списать всю скатер с священными египетскими письменами. Он знал большую часть идиограмм и фонограмм. Знание египетских иероглифов необходимо любому эпиграфику при толковании древних письмен. Хеопс, хуфу, вечность. Почему вдруг именно эти иероглифы пришли ему на ум? Неужели он опять ввязался в какую-то историю? Голубая безна. д Что-то его беспокоило. ф р е д р и к Дрюм с его любопытством и непреодолимой тягой к загадкам ничуть не изменился. Он раздраженно скомкал салфетку и бросил ее на тарелку с рыбными косточками. Он просто турист. Приехал полюбоваться красотами Египта, почувствовать дыхание истории, ну и покопаться в тайнах прошлого. Чуть-чуть. Вино затуманило рассудок. Американцы, кажется, собирались уходить. Фредерик внимательно следил за ними. Он видел, как девушка убрала спицы в сумку, как ее свита потянулась к выходу, а она задержалась, разговаривая с официантом. Когда она проходила мимо столика Фредерика, их взгляды снова встретились. Он улыбнулся своей самой чарующей улыбкой. Клеопатра, произнес он с явным расчетом, что она услышит. Девушка скользнула дальше, не ответив на улыбку. Но, кажется, она поразовела. Прикончив бутылку, Фредерик разморился и едва не уснул прямо за столом. Он расплатился и поднялся на лифте на четырнадцатый этаж. Выпил три стакана воды, бросился на постель и мгновенно уснул. Он не проспал и часа, когда в дверь постучали. Спросони он зарал: о "Кто там? Что вам нужно? Посыльный. Письмо мистеру Дрюму." Фредерик приоткрыл д в е р ь и взял небольшой конверт. Его имя написано косым почерком. Он разорвал конверт и прочел написанное по-английски письмо. Уважаемый мистер Дрюм, будем рады видеть вас на интересном докладе с последующим обсуждением в четверг на этой неделе в музее. Комната четыреста восемнадцать. Уверены, что материал доклада не оставит вас равнодушным, и вы с удовольствием примете участие в дискуссии. К сожалению, не можем назвать тему доклада, сообщаем только, что речь идет о сенсационном открытии. Начало в восемнадцать ноль ноль. С уважением Лео Эзенфриис. Сон как рукой сняла. ф р е д р и к отлично знал Лео Эзенфрииса. Профессора классической филологии и археологии из Израиля Эзенфриз вызвал гнев многих известных археологов, разоблачив их весьма сомнительные умозаключения и толкования в ряде научных престижных проектов. Он буквально разрывал на клочки большинство теорий века и бросал их на ветер. Фредерик постоял у окна. Нет, громко сказал он. Нет, нет и нет. Это не для меня. В четверг на этой неделе. Сегодня понедельник. Если он правильно вел счет времени. Внизу простирался океан крыш, в волнах которого высились минареты мечетей. Он разглядел цитадель, мечети султана Хасана и Мухаммеда Али, а далеко на горизонте великий город мертвых, огромное кладбище Каира, пристанище бедных и бездомных. Они ютились в крошечных домиках над гробьях, только там, как предполагалось, жило около двух миллионов человек. А ведь и они по праву могли считаться потомками фараонов. Никогда! Еще раз решительно сказал Фредерик и почувствовал, как в носу защекотало. И тут же яростно, как бы в о п р о в е р ж е н и е собственных слов, чихнул пять раз подряд. Рассеяно полистал проспекты туристических агентств. Изредка поглядывая на изящный бюстик н е ф е р т и т е купленный сегодня утром, он решил не насиловать собственный мозг. Как думается, так пусть и думается. Человек. Для древних египтян человек состоял не только из двух элементов – души и тела, как это традиционно считается в современной культуре. Мудрые эзотерики на протяжении веков с переменным успехом доказывали дуализм человеческого существования в виде эзотерического дубликата. и астрального тела, но при этом самому индивиду не уделяли никакого внимания. Древние же египтяне рассматривали человека как единую сущность, состоящую из многих элементов или принципов. Первый называется хат и означает физическое тело человека как единое целое. Второй аб источник жизни и сознания, делающий возможным земное существование. Третий принцип К двойник второй Я продолжающий жить и после физической смерти человека. Специально для К в гробницах ставили портретные статуи умерших, которые второе Я могло покидать и отправляться в загробный мир. Четвертый элемент носит имя Ба и является воплощением жизненной силы человека. Обитая в гробнице и оставаясь в полном единстве с умершим, Ба может отделиться от тела и свободно передвигаться, совершать днем выход в свет, подниматься на небо, сопутствовать человеку в загробном мире. Пятый элемент Хабит тень, тесно связан с Ба и может точно также передвигаться. У него есть собственная воля. Шестой принцип Сихем жизненная сила, обитающая на небе, а не в теле человека. Седьмой принцип саху описывается как загробное воплощение человека. Восьмой элемент имя индивида рен находится на небе и человек существует до тех пор, пока п о м н я т это имя. Последний девятый принцип ху и есть собственно бессмертная душа человека, которая после его физической смерти отправляется на небеса. Ху Вечно и может рождаться на свет несколько раз, воспроизводя дубликаты тела по собственному желанию. Ху. Иероглифы Ху были иероглифами Хиопса Хуфу, фараона, построившего великую пирамиду. Отлично, отлично, мистер Дрюм. Все это давно известно. Египтологам пришлось попотеть, и тем не менее они до сих пор сомневаются, что пирамида была выстроена более пяти тысяч лет назад голыми руками, даже без помощи вьючных животных. В честь фараона, решившего увековечить себя подобным сооружением, он сказал это вслуха, потом принялся пить воду. Внезапно Фредерик расхохотался во весь голос. Подумать только! Все эти вековые споры, все эти глупости совершались ради груды камней. Образовывались таинственные братства, предлагалось бесчисленное количество толкований символов, создавались самые невероятные теории вокруг пирамиды. Стаями кружили герменевтики, толкователи черной книги, белые рыцари, астрологи и колдуны, и всяк выдавал свою собственную правду о великой пирамиде. Каждый камень, каждая плита пирамиды была обмерена десятки раз и описана рядами цифр длиной в вечность. Масса людей жила в домах, сделанных по образу и подобию пирамиды Хиопса. Лезвия брит впрятали в картонные копии великого сооружения в твердой уверенности, что пирамида охранит металл от ржавчины. В мире было столько же сект-толкователей тайн гробниц Хиопса, сколько в самой пирамиде камней, если не больше. Кто-то устраивался медитировать в усыпальнице фараона, а кто-то предпочитал его саркофаг, и кто-то уже не возвращался к жизни. Ху, бессмертная душа, которая по собственному желанию в любое время могла воспроизводить свое тело. Хелим ху. Он еще раз перечитал письмо Эзанфриса и решительно покачал головой. Фредерик д р ю м н а с л а ж д а л с я завтраком в ресторане отеля. Он был очень рад, увидев трех американцев вместе со своим прекрасным гидом. К сожалению, девушка сидела спиной к Фредерику, но она обратила на него внимание, когда он появился в зале ресторана. Судя по всему, Хиопс Корона т р е в е л с серьезно обосновалась в этом отеле. Но полностью насладиться завтраком ему не удалось. Как джин из кувшина перед столиком возник египтянин, которого Фредерик тут же узнал. Желтая рубашка. с в е т л о серый костюм, толстые губы и капли пота на лбу. Господин Саяд м у х и л л и н из полиции по делам иностранцев. Сабаир х а и р Гуд Морген, мистер Дрюм. И без приглашения тут же уселся за стол. ф р е д р и к демонстративно принялся поглощать кусок арбуза и з р е д к а бросая злобные взгляды на араба. шакал. Он внезапно пожалел, что заказал номер в отеле по телефону из кабинета доктора Эрвинга. Скоро, наверное, уже пол Каира будет знать, где он живет. По долгу службы вынужден задать вам несколько вопросов. По лбу проехался носовой платок не первой свежести. Валяй, не особенно любезно отозвался Фредерик. Собираетесь ли вы дать ход делу? Преступник не найден и вряд ли будет найден. Но может вы хотите предъявить иск египетскому государству? А как же? Десять миллионов фунтов! твердо ответил Фредерик. Вы сказали шутка. Я просто пошутил. Забудьте. Я ничего не собираюсь требовать от вашего государства. Ведь я жив, что мне еще нужно? А вот если бы умер, задал бы я вам жару. Господин Мухилин в растерянности принялся облизывать губы, но все-таки выдавил из себя улыбку. Прекрасно, мистер Дрюм. Его глазки вдруг забегали. Как вам, собственно, удалось? Пробраться в Египет? Мы видели ваш паспорт, но в нем нет штампа таможни. Как нет и визы? Это не совсем. Так. Фредерик отложил десертную вилку и с раздражением отметил, что американцы вместе с Клеопатрой уже давно ушли, а он и не заметил. Я приплыл на шхуне из Италии, пассажиром. Корабль пришвартовался в старой гавани в Александрии. Не было там никакой таможни. Это уж не моя вина. Нет, нет, мы мы очень рады видеть вас в Египте, но может вы все-таки зайдете к нам сегодня, чтобы официально оформить ваше пребывание в стране. Это моя работа, и Фредерик вновь грубо оборвал его. Естественно, я все время собирался это сделать. Он принялся за новый кусок арбуза. Некоторое время оба молчали, но араб не собирался уходить. Зато принялся барабанить грязными пальцами по столу. Может, вы все-таки дадите мне спокойно позавтракать? Само собой, Фредерик перешел все границы, но что-то безумно бесило его в этом арабе. о б ы ч н ы египтяне е располагали к себе открытостью, гостеприимством и чувством юмора, но ни одного из этих качеств и в помине не было у господина м у х и л л и н а Да, ну, <coughs> он прочистил горло. Есть нечто, что я или, вернее, мы Официальные власти Египта должны вам сообщить. Вы известный в своей области ученый и часто вступаете в дискуссии. Постарайтесь ради Аллаха не ввязываться в распри наших ученых и любителей сенсаций, которые любой ценой хотят добиться скандальной известности. Я могу просить вас об этом? Нет, не можете. И я совершенно не понимаю, почему вы, собственно, об этом просите. Эти слова прозвучали резче, чем хотелось ф р е д р и к у и господин Мухиллин передернулся. Полицейский приподнялся, казалось, еще чуть-чуть, и он растает, как плавленный сырок. Мистер Дрюм, пробормотал он, вы меня неправильно поняли. Наше государство будет вынуждено заплатить миллионы, если вдруг придется переписывать историю древнего Египта. Все придется переделывать. От школьных учебников до музеев и тут он выпрямился. Хочу напомнить, что я могу выслать вас из страны в двадцать четыре часа на основании незаконного въезда. С этими словами араб испарился. Фредерика не мел. Это самое ужасное, что ему приходилось слышать в жизни. История древнего Египта, фараонов, пирамид написана раз и навсегда. Ее ни в коем случае нельзя изменять. Поскольку это будет слишком дорого для египетского государства, он захохотал. Подумать только, этот чиновник пришел к нему, чтобы просить не переворачивать историю древнего мира вверх тормашками. Какой же с и л о й обладает профессор ф р е д р и к Дрюм? Стоит ему только пальцем пошевелить, и все меняется, словно по мановению волшебной палочки. Маг и волшебник ф р е д р и к Дрюм. Он собрался с мыслями. День только начался. По плану у него пирамиды в Гизе, но сначала, чтобы не нарываться на лишние неприятности, он отправится в полицию и оформит визу. Пройдя через семь кабинетов чиновников всего за четыре часа и оформив бумаги, ф р е д р и к уселся в такси. И отправился в Гизу. Жара, выхлопные газы и шум машин делали жизнь в Каире похожей на карнавал в Аду. Он устал, хотел пить и обливался потом. Купленная еще в отеле бутылка минеральной воды давно была пуста. Шофер ни на секунду не закрывал рта и орал громче включенного на полную мощность радио, умудряясь прорываться сквозь поток машин, ловко маневрируя на всех восьми полосах сразу. и непрерывно гудя. К тому же он ни на секунду не переставал жестикулировать, очень напоминая ветряную мельницу. Они переехали через остров Рода на западный берег Нила и вскоре уже катили по знаменитому Авеню Пирамид. По обе стороны дороги теснились отели, бары, дискотеки, ночные клубы и торговые центры. Фредерик где-то читал, что эти кварталы выстроены за последние десять лет. Каир расползался во все стороны. Трущобы на юге, востоке и севере, роскошь для туристов на западе. На обочине валялся дохлый верблюд. Когда-то давно дома в Осло, за приготовлением тархунного соуса Фредерик пытался разгадать тайны символов прошлого. Это оказалось легче, чем он думал, но не особенно приятно. Водитель такси предложил подождать Фредрика, но он вежливо отказался. В гостях у фараона Хеопса на часы не с м о т р я т Он вылез из машины и посмотрел вверх. Такого он и предположить не мог. В жизни бы не поверил, если б сам не увидел. Даже сейчас он не верил собственным глазам. Фредрик Дрюм был околдован. И чувствовал, как все вокруг уменьшается и уменьшается, и не только он, все вокруг тоже вдруг съежилось и стало совсем крохотным. Он был песчинкой, космической пылью. Пирамида Хеопса, великая пирамида. Это сооружение было миражом. Чудом упавшим на землю с небес, пришедшим из живущего по другим законам мира, на скалистом плоскогорье пустыни, отбрасывая на песок четкие тени, возвышалась безупречно правильная четырехугольная громадина. Удар кулака из космоса поразил Фредрика в солнечное сплетение и лишил его сознания. Он провалился. в голубой свет. Придя в себя, Фредерик обнаружил, что рядом что-то шевелится. Верблюд его хозяин. Верблюда владелец жаждал увидеть Фредерика м е ж г о б р б о в корабля пустыни совершенно бесплатно. Это подарок друга другу. Отвести почетного гостя к входу пирамиды для него большая честь. Фредерик обошел верблюда стороной. и на собственных ногах направился к о входу гробницы фараона Хиопса, где и встал честь по чести в очередь за билетами. Окей, окей, мистер, я помню. Билетер пропустил Фредерика без очереди, отмахнулся от денег. Странно, с чего это он не должен платить? Все платят. И что этот араб помнит? В полной растерянности Фредерик отправился дальше. Вскоре он достиг подножия пирамиды и присел в тень. В голове у ж а л и мысли, совсем как у в я з ш и е в варенье осы. Всему виной, конечно, жара. Он не привык к такой жаре и чувствовал себя совершенно разбитым. Все-таки стоило быть поосторожнее и отлежаться пару дней в отеле. Потеря крови давала о себе знать. Перед глазами плясали черные мушки. Нет. Ни в коем случае не закрывать глаза. Там его ждет голубая бездна. Вода. Бутылка воды давно уже опустила. По песку прошуршала ящерица. Он прислонился спиной к пирамиде и глубоко вздохнул. Пирамида тихо в о р о ч а л а с ь как огромный мегаорганизм. В камень был заключен убивающий все живое крик, который может взорвать мир, если вырвется на свободу. Он не должен оказаться на свободе. Фредерик плотнее прижался к камню стен и з о всех сил, пытаясь удержать этот вселенский вопль, стены тихо вибрировали, г р е л и пели, покачивались. Тело его тоже стало вибрировать, и он все шире открывал глаза, чтобы не упасть в бездну пламенного света. Ты выбит из к л е п и Фредерик. Ты болен. Ты не в себе. У тебя температура. Твой организм отравлен. Подумай о себе. Тебе не стоило н о с и т ь с я по такой жаре через несколько дней после того, как тебе перерезали горло. У тебя мутится разум. Возникают какие-то галлюцинации и кошмары. У тебя слишком б у р н а я ф а н т а з и я Вставай же, ф р е д р и к Давай, иди вон к тому отелю, к Менахаус. Посиди там в тени, поостынь, в о з в р а щ а й с я в Каир и отдохни в своем номере. Холодная кока-кола? Не желаете, сэр? Перед ним стоял улыбающийся р а б ч о н о к в слишком большой халабее. Кола. Да. Он купил две бутылки. С каждым глотком ледяного напитка к нему возвращались спокойствие и уверенность в себе. Он даже смог взглянуть на вершину пирамиды. Ступени каменных блоков поднимались в поднебесье. к плоской площадке верхнего камня не хватало никому не довелось увидеть камень с верхушки пирамиды Хеопса он открыл вторую бутылку и заметил табличку восхождение на пирамиду запрещено забавно он снова в отличной форме и может рассматривать величественное сооружение как самый обычный турист он совершенно здоров Просто чуть не произошло о б е з в о ж и в а н и е организма. При такой жаре надо больше пить. Он отловил другого мальчишку и на всякий случай прикупил у него четыре бутылки кока-колы, а потом отправился вокруг пирамиды. Он прекрасно помнил размеры пирамиды Хеопса: высота 148 метров, считая отсутствующий верхний камень, почти в два раза выше центрального почтамта Восла. Длина основания каждой грани усыпальницы 230 с половиной метра. Пирамида сложена из двух с половиной миллионов каменных блоков весом от двух до семи тонн каждый. Общий вес пирамиды приближается к 50 миллионам тонн. В древности пирамида была облицована белым известняком, настоящий алмаз пустыни. Вдоволь находившись вокруг гробницы и насмотревшись на нее со всех сторон. Фредерик решил перейти к самому интересному – изучению ее внутреннего содержания. Пройти по узкому коридору к гробнице фараона. Он постоял у входа, наблюдая за потоком туристов, которых группами запускали внутрь, как муравьев. Гиды махали флагами всех стран мира, созывая разбежавшихся фотографировать экскурсантов. Вон там вдалеке виднеется желтая форма – американцы. И с ними? Клеопатра. Фредрик улыбнулся и почувствовал себя еще лучше. Людям, боящимся высоты и с больным сердцем, советовали воздержаться от прогулки к фараону. Внутри пирамиды жарко, а к самой гробнице ведет очень узкий и крутой коридор. Фредрик замер. При входе спрашивали билет, а его у Фредрика не было. Okay, Mister I remember. Чушь какая-то. Он пожал плечами и отправился назад к билетным кассам. На этот раз кассир, не моргнув, взял деньги. Группа немцев, человек тридцать-сорок, вошла в великую пирамиду. Он допил кока-колу, пригнулся и нырнул за ними. Ему приходилось все время пригибаться, чтобы не стукнуться головой о низкий потолок. Наклонный коридор резко уходил вверх. На полу были укреплены деревянные ступени. Освещался коридор лампочками, расположенными через равные расстояния. Без ступеней тут нетрудно и шею сломать, подумал Фредерик. Интересно, как же сюда поднимались в древнем Египте? Археологи не обнаружили ни следа копоти в этих коридорах. Неужели египтяне могли передвигаться в кромешной т ь м е Дышать совершенно нечем. Тяжелый запах пота. Постоянно кто-то спускается навстречу, ему приходится прижиматься к стене. Коридор очень узок, в нем с трудом можно разминуться. Немцы впереди кряхтели и пыхтели, как стадо бегемотов. Некоторые из них в панике раскарячились посреди коридора, вспомнив о массиве камня над головой. Да, это восхождение не для слабонервных. Миллионы тон камня. Смерть клаустрофобикам. Коридору не было конца края. Вверх, вверх, вверх! Фредерик то полз на четвереньках, то выпрямлялся с восхищением, разглядывая плотно пригнанные друг к другу каменные блоки. Потрясающая точность, особенно по меркам того времени. Наконец коридор окончился, и они очутились в так называемой большой галерее. За ней шел наклонный зал. На тут слава богу было достаточно места, а высота потолка никак не меньше пяти метров. Такой смысл был устраивать этот широкий зал после узкой и крутой шахты, никто разумно объяснить не мог. На этот счет у каждого египтолога имелась своя собственная теория. Каменные блоки поражали воображение. Они так плотно и точно были пригнаны друг к другу под такими невероятными углами, что любого современного инженера тут же бы хватил апоплексический удар. Если бы ему предложили сконструировать нечто подобное, ф р е д р и к погладил гладкую поверхность камня, но решил не отставать от немцев. В зале ступени располагались вдоль одной из стен, и был виден гладкий пол, на котором смело можно было бы устраивать соревнования по с п и д в е ю Вверх, вверх, все время вверх! Помещение, в котором они сейчас находились, было настолько громадное, что любой звук тут же порождал эхо. жара и запах пота становились почти непереносимыми. Фредерик чувствовал, как радостно забилось сердце. Чем выше они поднимались, тем лучше становилось у него на душе. Почему он раньше не приезжал в Египет? Вниз спускалась большая группа туристов, и на некоторое время возникла неразбериха. У парочки немцев не выдержали нервы, и они отправились вниз. Другие же, х о т ь и неуверенно, но решили продолжать восхождение. Внезапно Фредерика пронзила острая боль, будто кто-то ударил по голове. Он замер, но боль тут же прошла. Он вытер пот и продолжал карабкаться к г р о б н и ц е Фредерик знал, что в конце этого продолговатого зала их ожидает последний коридор, очень узкий, но к счастью короткий. Он ведет в усыпальницу фараона, к саркофагу Хиопса, пустому. Без крышки. Мумия фараона до сих пор не найдена. Неизвестно также, что стало с украшениями и внутренним убранством гробницы. Когда арабы ворвались в герметично закрытую пирамиду в XIV веке, она уже была пуста. Выше гробницы подниматься нет смысла, хотя на дне й сделаны друг над другом несколько комнат, чтобы предохранить потолок от чрезмерного давления выше лежащих плит. Одна из них и получила название комнаты Дэвисона по имени известного английского археолога. Фредрик д о к а р а б к а л с я уже почти до половины шахты, когда наверху раздались холодящие кровь крики ужаса. Какие-то выкрики, вопли. Тут на него обрушилась лавина немцев, завертела в водовороте и понесла вниз, увлекая за собой все новые и новые жертвы. Внезапно ф р е д р и к а отбросило на скользкий пол, и он в клубке человеческих тел покатил, как на санках, с бешеной скоростью вниз. Когда они наконец съехали к п о д н о ж ь ю пирамиды, сидящая у него на шее женщина тихо застонала. И немудрено, прямо на голову ей плюхнулся какой-то немец.